так как у него, видите ли, нет зеленок для этого. Каково, а? Просто анекдот. И он, сопя и фыркой, стал умываться время от времени, с шипением, тягивая от боли воздух, когда ладонь его касалась пострадавших мест на лице. А опять начинается «Еврей, Еврей!» раздраженно сплюнул Яков Натанович, вскакивая со стола. «И чем тут Еврей?» А если бы я был татарином или китайцем, тогда что? Не хотите помочь? Так и скажите. Он нахлобучил кепкой и направился к выходу Бормаща. «Подумаешь, какой пулец великий, выискорзло!» Дима бросился за ним. «Ну, может, частным образом сантехником нанять участвовал?» поинтересовался он. «Яков Натанович...» Только горестно вздохнул и отрешенно махнул рукой. В уголках его глаз вдруг мелькнули слезы. «Глазу жалко! Переживает очень!» — прошептал он, утирая глаза рукавом плаща. «Успокойтесь, Яков Натанович!» — взволнованно заговорил Дим. «Ну, «Давайте сам попробуй поискать. Может, он где-то рядом зацепился. Хорошо? Завтра утром, прямо с дежурства, я к вам приду. Только не волнуйтесь». «Спасибо, Димочка!» — растроганно провормотал дедушка Яш. «Мы будем тебе так благодахны!» Глава 3 Сверхсекретный план. Как Дима и обещал, на следующий же день он отправился к Якову Натановичу проживавшему в старенькой пятиэтажке на поселке Таирово. Заглянув в бездонное отверстие унитаза, Вацман растерянно почесал затылок. Внезапно он понял, в какое глупое и безнадежное дело опрометчиво ввязался. Но отступать было поздно, и, поплевав на руки, Дима отважно принялся за работу. Опустив в унитаз, заранее принесенный рыболовный крючок-тройник на длинной леске. Он долго шарил им в сливной трубе, лелеял призрачные надежды, что персень зацепился за какой-нибудь хреновин. Результат, увы, оказался нулевым. Тогда Вацман отправился в подвал и принялся внимательно осматривать широкую канализационную трубу, пытаясь обнаружить в ней какой-нибудь хитрый изгиб в котором теоретически мог застрять перстень. Но труба была прямой и ровной, словно дорога к коммунизму. В отчаянии, сам не зная почему, Дима принялся ожесточенно крутить один из больших ржавых вентилей на трубе. Вот этого ему как раз и не следовало бы делать. Внезапно раздалось хриплое бурчание, И тягучая, дурно пахнущая струя, вырвавшись из подсальника вентиля, окатила его с ног до головы. — Фу ты, черт! — отчаянно выругался Дима, с запозданием отпрыгивая в сторону. Весело журча струя продолжала бить вверх, словно петергофский фонтан Самсон. «Тебе, что жло, больше заняться нечем?» — внезапно раздался грозный бас. «Тоже мне игрушку нашел! А ну, живо вали отсюда!» Это был управдом, который случайно проходил мимо, и, увидев открытую дверь в подвал, решил посмотреть, кто и чем там занимается. Еле вывернувшись от палки, который, правдом, попытался было огреть его по спине, Дима, чуть не плачь от досады, бросился из подвала. В течение нескольких часов бабушка Роза, ахая и охая, очищала его одежду. Но все равно от Димы исходило такое благоухание, что домой ему пришлось идти пешком, дабы в общественном транспорте к нему не принюхивались и не косились в его сторону пассажиры. «Что-то нерусским духом запахло», — принюхавшись, улыбнулся Холмов, когда Дима, еле волоча ноги, ввалился в квартиру. «Я вижу, вы, сударь, приступили к самостоятельному расследованию дела о пропаже фамильного перстня Аберман Финчеров».